Глава 19. Больше всего это походило на избиение, а точнее не знаю даже как сформулировать, на пир во время чумы. К высокоуровневой нежити, столпившейся вокруг нашего защитного круга, я уже как-то привык, что ли, как и к мрачному давлению этого места и безжизненной земле, которая вытягивала магию и само естество. И даже, как бы странно это ни прозвучало, обрадовался появлению эльфов из ветви мифриловой стрелы. По крайней мере, они мгновенно напомнили мне, ради чего я вообще здесь нахожусь, и вообще взбодрили не хуже на шатыря. В первый момент, когда на полянку высыпал первый десяток воинов, ледяной страх заморозил мои кишки, и все, что я сделал, шагнул за кощее Добрыня, кстати, поступил точно так же. А вот дальше и началось избиение. Первому эльфу Костик откусил голову. Второго разорвал на две неровные половинки. На третьего наступил своей костлявой лапой, так что во все стороны брызнула кровь. Расправа была настолько безжалостной, что меня на мгновение затошнило. А уж когда я увидел, что происходит с хлещущей направо и налево кровью, я с трудом сдержался, чтобы не блевануть. Кащей оказался не только некромантом, но и вампиром. По крайней мере, смотря на то, как он досуха выпивает наших гостей, Другого объяснения в голову не приходило. «Да уж, едва слышно пробормотал стоящий рядом Добрыня. Кажется, тебе повезло, Алекс». Сначала я не понял, что имел в виду гном, поскольку завороженно наблюдал, как дезориентированные эльфы один за другим взрываются ошметками крови и магии, но потом до меня дошло. Кащею, чтобы набрать силу, нужна была свежая кровь, и, судя по моей руке, жертва была выбрана еще задолго до его освобождения. А тут это мифриловые стрела с их почти маниакальным стремлением меня уничтожить. Да, можно сказать, повезло. Но чем больше пребывало на поляну воинов мифрилового клана, тем сильнее я начинал беспокоиться, что Каще с Костиком не справится. На руку некроманту и его дракону играло место, на руку эльфам – их количество и снаряжение. Может быть, помочь нашим невольным союзникам, но как? «Помочь бы, да нет», — глухо протянул Добрыня, словно прочитав мои мысли. хша Пока кощей уверенно отражал магические удары эльфов, кости резко свернулся клубочком и крутанулся вокруг себя. Я, помню по усыпальнице-основателя, что это значит, бросился на землю, утягивая за собой гнома. «Вш-вш-вш! Дзанг-вш! Дзанг-вш! Чавк!» Поляна мгновенно наполнилась свистом разлетающихся во все стороны костяных дротиков, звоном брони влажным хрустом пробиваемых насквозь тело криками эльфов. «Костяной веер!» — шепнул я, вжимаясь в землю. «Скоро будет дыхание смерти!» Стоило мне проговорить название финальной обилки дракона вслух, когда до меня дошли слова кощея. «Жди дыхание смерти, у тебя будет ровно 10 секунд». «Добрыня!» — пробормотал я, начиная ползти поближе к границе защитного круга. «За мной не ходи, я быстро!» «Ты куда, дурачок?» — зло прошипел гном, хватая меня за плечо. «Ты их уровне видел?» «Пусти!» В моем голосе неожиданно даже для меня прорезались стальные нотки, и Добрыня тут же перестал меня удерживать. «Ну, как знаешь», — буркнул гном, «своего ума нет, чужой не вложишь. Я же, не тратя времени на объяснение, полз к самому краю круга. Кого только не было за его границами, скелеты десятитысячного уровня, костяные гончие, какие-то сумасшедшие кадавры, слепленные из явно нечеловеческих костей, было страшно не то, что смотреть в их пустые глазницы, но просто находиться в такой опасной от них близости. Но, как обычно и бывало, в минуту опасности ледяной ком страха сменился яростным огнем предвкушения очередного сумасшествия, а я превратился в натянутую до предела пружину. Вперед я рванул за миг до дыхания смерти. Уж не знаю, как я понял, что Костик выдохнет вокруг себя невидимую волну некротической энергии, но факт оставался фактом. Мозг отключился, оставив управление телом наработанным рефлексом. Время будто растянулось, и я увидел себя со стороны. Едва заметная искорка в окружении сгустков пустоты, втягивающих в себя все живое. На месте Добрыни горел каменный уголек, а Кощей с кустиком так и бурлили зеленоватой магии смерти. На эльфов я даже внимания не стал обращать. Их фигурки, пышущие золотом и небесной энергией, мгновенно тускнели, стоило им выйти из портала и коснуться безжизненной земли по смерти. Кстати, возможно, этим и объяснялся их ступор и явно замедленные действия, позволяющие некроманту и его дракону удерживать уверенную победу, и выпивать своих, точнее моих, противников досуха. Эх, жаль я не вступил в битву вместе с ними. Еще один капюшон скрытом мне бы не помешал. Я бежал сквозь замершую нежить, даже не пытаясь остановить течение мыслей. Я словно попал в поток. Я будто слился с изумрудной волной смерти, выпущенной костиком. Вот только от дыхания смерти нежить замирала, перегружаясь от халявной энергии, хлынувшей на них. А от выставленного передо мной кладенца она банально рассыпалась прахом. Увы, но времени оббегать костяных монстров у меня не было. Я мчался вперед, на какие-то доли секунды обгоняя дыхание смерти, но даже самое тренированное тело не может двигаться быстрее магии. Уже подбегая к темному мечу, полностью скрывшемуся под целой армией пауков, я почувствовал, как дыхание смерти обгоняет меня и слегка притормозил. Притормозил, позволяя изумрудной волне смести весь этот сон пауков, с каким-то злорадным удовольствием посмотрел на то, как они осыпаются неживой шелухой, и ухватился за рукоять. «Ха!» — раздался у меня в голове еле слышимый голос. «Я знал!» — знал он, проворчал я, взмывая в воздух и заваливаясь назад. «Какого черта вихрь?» «Объясню!» — шепнул меч и... «Потерял сознание?» «Хм!» «Интересно, как клинок может упасть в обморок? У него же нет тела. Вокруг чего тогда формируется сознание?» Я летел обратно к спасительному пятачку, мчаясь сквозь оседающую пыль от только что убитой нежити. В одной руке я держал кладенец, другой вцепился в своего друга. Сердце выскакивало из груди, меня переполнял дикий коктейль из смешанных эмоций, но я отчего-то стремился оказаться на поляне как можно быстрее. Кощей сказал 10 секунд, но даже пролетать мимо этих статысячных монстров было ссыкотно, и в этом вопросе мое тело и мой мозг придерживались одинаковой позиции. На поляну я вернулся, поставив, наверное, мировой рекорд по скоростному забегу сквозь нежить, уложившись в 5 секунд. Увы, но в этот раз игра не дала мне никаких бонусов, да и черт с ними, жив уже хорошо. Залетев в защитный круг, я увидел напряженного Добрыню и поднявшего руку Кощея. Эльфов на нашей полянке больше не было, как, собственно, и их портала. А жаль, у меня были на него далеко идущие планы. «Ты быстрый!» – Кощей громко щелкнул пальцами, и окружающий мир, который и так был словно под водой, замедлился еще больше. «Ты умный! Ты достоин! Лови!» Крылья Серафима. Защита 50. 50 к физической защите, плюс 20 к сопротивлению воздуху, полет, скрыто, реликтовый. Наплечники Серафима, защита 20, плюс 20 к физической защите, плюс 15 к сопротивлению воздуху, иммунитет к рубящим ударам, иммунитет к страху, бесстрашный, скрыто, реликтовый. Внимание, вы собрали необходимый минимум для создания доспеха Серафима, 7 из 7. На секунду меня окутало сияние, а сами артефакты слегка засветились, превратившись в доспех Серафима. Доспех Серафима 7 из 7, защита 200, плюс 200 к физической защите, плюс 100 к сопротивлению воздуху. Плюс 15% шанс контратаковать противника молнией. При падении с любой высоты владелец получает максимум 20% урона. Иммунитет к рубящим ударам, бесстрашный, скорость плюс 15%. Полет. Текущая форма. Старый служака. Мудрость плюс 20. Характеристики брони минус 20%. Уникальный навык. Война войной обед по расписанию. Изменить. Доступно 4 формы. Свободный слот улучшения. Небесный страж. Реликтовый. Но подарки от кощея на этом не закончились. Серебряная монетка. Костяной рок Единовременный телепорт в лукоморье. Реликтовый. «Корона загробного мира скрыта, скрыта, божественный!» «Скипетр короля мертвых скрыта, божественный!» «Ого!» — только и смог протянуть я. «Ну, спасибо!» «Тебе спасибо!» — мотнул головой Кощей, вид которого уже никоим образом не напоминал того истощенного узника. «Но ты, я надеюсь, понимаешь, что сила не в артефактах!» «Сила в правде?» — вырвалась у меня. Внимание, сила в правде, S-рейтинг, плюс 1. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыта — минус 2, 25 заблокировано. Внимание, вы сдержали данное добрыне слова, S-рейтинг, плюс 2. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыта — ноль, 25 заблокировано. Внимание, вы получаете рейтинг Эдуарда Великого, который нарушил данное им слово. S-рейтинг, плюс 5. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг скрыто, 5, 25 заблокировано. Внимание, условия пари выполнена. Ошибка, изгой находится вне рейтинга. Внимание, личный рейтинг разблокирован. Текущий рейтинг скрыто, 30. Сила в нас самих, задумчиво взглянул на меня Кощей, а количество вопросительных знаков над его головой заметно увеличилось. А правда у каждого своя. С нами пойдешь? Последний вопрос хоть и казался неожиданным, но я его ждал. «Нет», — я мотнул головой, «дела остались кое-какие». «Твое право», — не стал спорить Кощей, «держи это тебе от меня лично». Копия копии, запрещенной Орденом Чистых Книги, Боги Порога. «Ммм, я покрутил потрёпанную книженцию в руках, не зная, что с ней делать, спасибо». «Зеркало будет работать не дольше минуты». Макс с легкостью заскочил на костяного дракона, на котором уже сидел Добрыня. «В гости не приглашаю, то, что происходит здесь, цветочки по сравнению с моим миром. Но если все-таки решишься, буду рад увидеться». «Договорились», — усмехнулся я, чувствуя в груди непонятную горечь. «Я хоть и знал Кощея и Добрыню всего ничего, но совместные битвы сближают, что ли? И сейчас, смотря на богатыря и мага-некроманта, сидящих на костяном драконе», Я понимал, что с их уходом из моей жизни уйдет что-то важное. До встречи. Слова сами собой вырвались у меня изо рта. Кощей скопировал мою усмешку, покосился на темный меч, который я так и держал в руке, и похлопал дракона по холке. «Костик, ты знаешь, что делать!» Дракон заревел, расправляя свои костяные крылья, но голос Добрыни с легкостью перекрыл его рев. «Спасибо, Алекс, я тебе должен!» «Это твое!» – я кинул гному ненужный мне больше меч-кладенец, и в моей голове тут же всплыла старинная картина, на которой были изображены три воина на конях. «Передавай привет Алёше Поповичу и Илье Муромцу!» «Передам!» – серьезно кивнул гном, который то ли не понял мою шутку, то ли действительно собирался передать привет сказочным богатырям. «Ты это? Заходи, если что!» «Добро», — кивнул я, наблюдая, как дракон с легкостью взмывает вверх и летит куда-то в клубящийся в вышине туман. Зеркало хитрой кощей как я понял, решил оставить. «Ну а что, отличный козырь. Считай прямой телепорт к огромной армии высокоуровневой нежити. Учись, Алекс, какие комбинации надо разыгрывать». И себя из темницы освободил чужими руками, так еще и армию на халяву приобрел. молчушь сколько артефактов они получили с убитых эльфов. «Сила не в артефактах, Алекс!» – послышался далекий голос Кащея. «Сила в нас самих!» Где-то в вышине на границе жизни и смерти мигнула тусклая вспышка телепорта, а передо мной появилось системное уведомление, которое я, в отличие от предыдущих, смаргивать не стал. «Внимание! Вы собрали полный комплект Серафима, но помните, сила не в артефактах, сила в нас самих!» «Поглотить доспехи Серафима!» Сохранение 80% всех навыков и характеристик. Обязательное условие – возвращение к службе небу. Отказаться от доспехов скрыто. Оставить доспехи – сохранение 200% всех навыков и характеристик. Внимание, при переходе в другой мир доспехи будут потеряны. Серьезно? Это что за выбор такой дебильный? Кто вообще так делает? Вроде только получил вкусняшку, и тут же давай, дружище, вертай ее назад. Внимание! Защитный периметр был поврежден дыханием смерти. Осталось 5 Зашибись! Ну просто зашибись! Какого черта? Я растерянно огляделся по сторонам, замечая, как выложенный из камешка в круг начинает исходить туманом. Радовало только то, что нежить до сих пор находилась в перегруженном состоянии. 4 А ладно, работаем, Алекс. Как только я понял, что нужно действовать, Переход в рабочий режим произошел сам собой. «Лизун, отъедайся тут, вернусь за тобой». Решив вопрос с питомцем, я метнулся к статуе Вихря и Маришки. На самом деле это была не совсем Маришка, скорее какой-то собирательный образ. Лицо девушки было удивительным образом похоже и на Марину, и на Виконтию, и на Патрицию, и на неожиданно Леди Арбет, и даже чем-то на девчушку с лукошком грибов. «Внимание, вы хотите поместить в инвентарь две золотые статуи. Недостаточно силы и выносливости». «Да чтоб тебя!» «Три!» Я тут же открыл окно персонажа и удивленно присвистнул. За все наше пребывание в посмертии я дорос до 520 уровня. Неплохо-неплохо. За счет бонусов Серафима и Изгоя сила перевалила за 115 очков, а ловкость — 316. выносливость как была 114, так и осталась. «Вложить свободные очки характеристик?» Я взглянул на 154 нераспределенных очка и прям физически почувствовал, как внутри меня недовольно заворочилась жаба. 2 «А что если я вытащил из инвентаря свиток Мидаса, доставшийся мне после победы над Старфолом?» «Свиток Мидаса. Обратить плоть в золото. При воздействии на золото обратный эффект. Реликтовый. Применить? Да, нет. Применить». «Внимание, недостаточно прав доступа, только наследник четырех может творить чудеса». «Один». твоюж Я, не глядя, вкинул в силу и выносливость по 50 очков и прикоснулся к статуям. «Внимание, вы хотите поместить в инвентарь две золотые статуи, недостаточно силы и выносливости». А -а -а -а -а -а -а, ну же!» Оставшиеся 54 очка в выносливость я вкладывал, оказавшись в центре просыпающейся армии нежити. Самые расторопные успели дернуться в мою сторону, но я уже летел в светящийся зеркальный портал, мимо неспешно ползущего на охоту лизуна, чей уровень на секундочку уже поднялся до 103 мимо распластавшейся в прыжке костяной гончей. К моему неимоверному облегчению выносливости хватило, и обе статуи исчезли у меня в инвентаре. Оставалось самое <кхм> простое — убраться отсюда до того, как я стану чьим-то обедом. Последнее, что я увидел, исчезая в золотистой вспышке, тянущуюся ко мне зубастую пасть костяного Капанея, и как мне теперь развидеть его чешуйчатые тентакли и сидящего на его башке черного паука?